Зато свергнутый с былой высоты мгновенно нащупал единственное уязвимое место противника. Начал кленк с того, что вот как они нынче мирно беседуют. Очень отрадно, когда при совершенно разных политических платформах люди доброжелательны друг к другу. Теперь он, частное лицо, старается спокойно разобраться в политике, и ему нередко случается беседовать у патриотов с молодым человеком, близким, насколько он знает, депутату гейру Так что, как всегда, круг замкнулся. Когда Кленк произнес эти слова, сердце доктора Гейера сжалось, подступило к горлу. «Значит, удар опять нанесен оттуда». Значит, теперь они объединились против него, его враг и мальчик. И все равно ему хотелось задать Кленку нелепый вопрос, как обстоят дела у мальчика. Но он не позволил себе этого, как не позволил себе унизить противника намеком на его падение, не спрашивал, не уязвлял. Просто смотрел на Кленка и видел, что тот продолжает говорить. А когда до адвоката снова начал доходить смысл слов, понял, что Кленка говорит не столько для него, сколько для себя. Говорил он о детях, о сыновьях, о том, что проблема наследственности — зыбкая почва, что и наука не дает никакой твердой опоры. Зато с точки зрения чувства тут все проще простого. Человек хочет себя продолжить, не может смириться с тем, что когда-нибудь его не станет. Потому-то мы и видим в детях самих себя. Потому и хотим, чтобы они были нашим образом и подобием. Приблизив крупное жесткое лицо к тонкому нервному лицу адвоката, понизив до шепота густой бас, он доверительно сказал, что, как неудивительно, этот юноша... Эрих Борнхаг считается самым рьяном из патриотов. Но сказал это не как враг, и тут же заговорил о собственном сыне, о Симоне, о своем пареньке, который тоже порядочное дренцо. И все-таки хорошо, что он существует на свете. Почти сразу после этого Кленк встал и начал прощаться. Перед самым уходом благожелательно сказал – А знаете, доктор Гейр, пробудь я на своем посту еще хоть неделю, я амнистировал бы вашего пресловутого доктора Крюгера. Адвокат, продолжая сидеть, смотрел на стоявшего перед ним гиганта. Он видел, что тот не лжет. Да и зачем ему было лгать? Жаль, что враг расстался со своим министерским креслом. Жаль, что он, Гейр, не сказал ему всего, что должен был бы сказать. Жаль, что не нанес удара такого же меткого, какой был нанесен ему. Но Кленк попрощался, Кленк ушел, нежданной встречи уже не вернуть. Все последующие дни Кленк совещался с банкирами и промышленниками, на поддержку которых рассчитывали истинные германцы. Часы, проведенные с этими людьми, никак нельзя было назвать приятными. «Достопочтенные господа» разглагольствовали насчет родины, германского духа, нравственного обновления. Но Кленко отлично понимал, что деньги патриотам они дают только в надежде расколоть ряды красных, противопоставить их организациям организации белых, Когда речь заходила о цифрах, они мгновенно переставали интересоваться идеями и требовали гарантии, что на их деньги истинные германцы создадут надежный оплот в борьбе с рабочими и их требованиями. Коленко одинаково воротила и от высокопарной болтовни, и от торговли по поводу расходов на каждую ячейку, на каждой военизированный отряд, Со злостью он отмечал про себя и то, что все эти господа неизменно справлялись оппозицией, которую занимает Рейндль. Кленк терпеть не мог пятого евангелист. Ему нередко казалось, что тот водит за нос и его, и всю партию. С досадой видел он сейчас как велико влияние этого человека. И все-таки Кленк не мог пожаловаться на неуспех. Его самоуверенность и благодушие невольно действовали на господ промышленников, но снова и снова, убеждаясь, что понятия родины и чистогана сливаются для них в единую и нераздельную нравственную категорию, он ощущал мучительное, гнетущее чувство одиночества. Он вспомнил, как однажды стоял над мертвым козерогом, Ему удалось подстрелить эту редкую дичину, когда он гостил у высокопоставленного приятеля. Козероги удивительные, старомодные животные. Они не желали приручаться и были обречены на вымирание или неволю в зоологических садах. Они жили гордо и одиноко.